Часть 4. Вот уже 30 лет пресса «Бог знает, что болтает» о нашей преступной ассоциации. Ее называют сектой, ложей, пропаганда, дуэ, пи-2, могущественным заговором, дикой формой масонства. Примечание «Пропаганда, дуэ, пи-2, пропаганда-2». Итальянская масонская ложа. Ложа активно участвовала в политической жизни Италии, Аргентины, Уругвая, Бразилии. После аннулирования патента ложи, ее члены обвинялись в терроризме и связях с мафией. Пидва называли «государством в государстве» и «теневым правительством». «Я счастлив, что могу, наконец, восстановить истину. Мы – банда кретинов!» Основателями клуба были Стефан Хаскел, Шарль де Ливаньер, Эдуард Люсан, Гийом Рапно и ваш покорный слуга. Стефан был самым красивым, Шарль – самым забавным, Эдуард отличался самым буйным воображением, Гийом – совершеннейшим безумием. А я? Думаю, я хотел, чтобы обо мне говорили больше, чем о других. Почему? Темна вода во облацах». Полное собрание моих сочинений до сих пор не дало ответа на вопрос. Наше объединение, может, и выглядело противоречивым, но мы держались вместе. Стефан – плейбой-банды, меланхоличный красавец, происходил из семьи Галлимар. Свою вековечную тоску он маскировал улыбкой в 32 зуба. Шарль, самый низенький изо всех, напоминал шумного ребенка и все время говорил и делал глупости. Он, кстати, не изменился, так и остался ужасным фантазером». Эдуард прикидывался неразговорчивым, и то и дело отпускал саркастические замечания, рисовал батальные сцены, знал наизусть все фильмы ужасов и очень мило разбивал сердца девиц-мазохисток, которые влюблялись в него пачками. А Гийом? Ну что Гийом? В нем жил бунтарь. С 16 лет он посещал ночной клуб «Апокалипс», куда мы не заглядывали, и водился со всякими подонками, людьми из шоу-бизнеса и девицами «Мадам Клод». Примечание. Фернанда Грюде, мадам клод Владелица эксклюзивного борделя рядом с Елисейскими полями. На нее работали более 500 женщин. Французские СМИ в числе клиентов назвали Джона Кеннеди, ливийского лидера Муаммара Каддафи, актера Марлона Брандо, иранского Шаха и других – Она унесла с собой много государственных тайн, она была легендой, сказал агентству France Press бывший начальник парижской полиции Клод Консе, когда мадам Клод скончалась в Ницце в возрасте 92 лет в декабре 2015. Я же, парень с длинным подбородком, в очках и с тощим телом, сразу сообразил: "Присоединюсь к ребятам, все девушки будут мои". Почему нам было так хорошо вместе? Этого мы никогда не узнаем. Никто никогда ничего не анализировал и не рассчитывал. Но мы все время смеялись. Сейчас мне кажется, что все 80-е и 90-е прошли под знаком веселья. Учеба, будущее, Франция, любовь и даже секс были на втором плане, по меткому замечанию Бруно де Стабинрата, плелись в хвосте кавалькады. Примечание. Бруно де Стабинрат. Родился в 1960-м французский писатель и актер, автор романа «Кавалькада» 2001. В тот день, когда некоторые задумались, и что, черт возьми, мы делаем на этом корыте, кораблекрушение уже произошло. Десять лет инфантильной горячки не пошли на пользу ни здоровью, ни внешнему виду. 80 костюмированных балов в самых немыслимых сногсшибательных местах. Вечеринки на актуальные темы, идеи, пародирующие любимые фильмы или диски, насмешки, подтрунивания, парижские скандалы и дебильные провокации. Глупости приветствовались, мы гордились собой, когда удавалось выкинуть особенно идиотский фортель». В мае 2014 года когда создатели фильма «Дикая банда» устроили в Каннах вечеринку DSK по случаю запуска нового фильма Абеля Феррары, мужчины пришли в пеньюарах, женщины оделись горничными, бал правили дурной вкус, вульгарность и кретинизм. Примечание «Дикая банда» вестерн Сэма Пекинпа в главных ролях – Уильям Холден, Эрнест Боргнайн, Роберт Райан. DSK, так часто называют Доминика Гастона Андре Строскана, родился в 1949. -м. Этот французский политик с 28 сентября 2007 по 18 мая 2011 был директором-распорядителем Международного валютного фонда. Добро пожаловать в Нью-Йорк, драма режиссера и сценариста Абеля Феррары, 2014-й, делом Доминика Строскана. Я сразу подумал, воистину осенская идея. Сегодня, по прошествии трех десятилетий, я понимаю всю абсурдность нашего поведения. Взбунтовавшись против одной золотой клетки, мы не придумали ничего лучше создания суперэлитного клуба. 200 человек сбились в кучу, чтобы устраивать разъездные праздники, и стали параллельной общностью, этким братством, живущим по принципам снобских студенческих сообществ Гарварда, Принстона и Еля. Гора родила мышь, мы замахивались на революцию, а окончилось все элитистскими вечеринками спесивых плутократов». После «Сьянспо» путь лежал в национальную школу администрации или в «Какас». Нужно было определяться, и ностальгия не извиняла нашей политической неангажированности. Наше бессилие, мы называли его светским анархизмом, проистекало, скорее всего, из разочарованной эпохи, идеологи которой потерпели неудачу. «Какас-клаб» ничем не способствовал падению Берлинской стены, разве что дурацкой надписью, сделанной в 1989 Оправдание нашлось мгновенно, как пела Милен Фармер. «Все вокруг хаос, все мои идеалы – пустые слова». Примечание. Милен Фармер, настоящая фамилия Гатье, родилась в 1961 году. французская певица, композитор, актриса, поэтесса, одна из самых известных и высокооплачиваемых современных французских исполнительниц популярной музыки не только во Франции, но и во всем мире. Мы намеревались победить хаос водкой. И то, что некоторые называли трауром по утопиям, обернулось для нас долгим, мучительным и нескончаемым похмельем. Как же мы или Никогда потом я не нагружался так, как в те времена. Все мои дружки были натуральными пьяницами, почти алкашами. Я не преувеличиваю. Каждый день кто-то впадал в этиловую кому. Девушки спали в канавах. Парни грязно ругались. Брань переходила в потасовку. 25 января 1987 года я провел в Батаклане чемпионат мира по бастеле. Примечание. Бастелла. Танец, придуманный французским журналистом Иваном Монаре Бастелем, который представил его в Париже в 1965 году, стал известен благодаря фильму «Что нового? Киска» 1965 год, в котором Бастеллу танцуют Питер Атул и Роми Шнайдер. «Хорошо, что любители наркоты в нашей банде оставались в меньшинстве благословенные времена, иначе все мы отправились бы на небеса в тот год, когда Чекпоинт Чарли в Берлине превратили в туристический аттракцион». Примечание. Чекпоинт Чарли. Пограничный контрольно-пропускной пункт на улице Фридрихштрассе в Берлине, созданный после разделения города Берлинской стеной. КПП был торжественно закрыт 22 июня 1990 года, когда вовсю шел процесс воссоединения ГДР и ФРГ. «Девиз мы взяли у Стендаля. РПНВ. Решительно плевать на все». «Смеяться над Вселенной, безостановочно праздновать, не переставая иронизировать по поводу любых тем, доходя до скандала, не боясь, что привлекут к ответственности. Мы считали свои смешки и насмешки невинными, что, возможно, было глупо и уж точно легкомысленно, пустозвонно и фривольно». То, что несколько лет назад казалось таким значимым – общественная справедливость, всеобщее счастье, мир во всем мире, распределение богатств по совести – стало официально невозможным. Почти все политики и интеллектуалы, особенно левые, смирились, а к вышеперечисленным бедам добавились загрязнения окружающей среды и глобальное потепление, которые рано или поздно, скорее рано, должны разрушить нашу жизнь. Экологи начали долгую работу по подрыву моральных устоев французских граждан. Наш светский анархизм был модным маскарадом, переодеванием, призванным скрыть печальную истину. Еще до рождения мы были правыми». За нас выбрали среду обитания, родителей, адреса, манеру одеваться. Никто не поинтересовался нашим мнением. Любой грядущий бунт грозил стать «выспренним театральным действом». «Я, как полный кретин, верил, что плевать на все, верх анархизма, не зная, что пофигизм всегда был признанием в немощи. Сегодняшнее разочарованное поколение знает, что шутить над всем и вся неконструктивно, и на их руках, хвала Всевышнему, нет ни капли чужой крови, в отличие от предыдущих. Всех предыдущих, ну, во всяком случае, в моей стране». А мы танцевали рок под Inola Гей, забыв, что так называется американский бомбардировщик, стерший с лица земли Хиросиму. Примечание. Inola Гей. Хит-сингл 1980 года британской синти-поп-группы «Orchestral Maneuvers in the Dark».